Некоторые другие исследователи наблюдали те же явления несколько позднее. Так, Вюльпиан нашёл размножение мышечных ядер при мышечной атрофии очень глубоких старцев. До подтвердил этот факт. Так как старческое перерождение мышечной ткани имеет большое значение для изучения механизмов старости, то совместно с доктором Вейнбергом я исследовал несколько случаев атрофии мышц у старых людей животных. Мы легко убедились в точности фактов, указанных нашими предшественниками. При старческой атрофии мышечные пучки всегда наполняются ядрами, размножение которых приводит к почти полному или даже совершенному исчезновению сократимого вещества. Мысцльный волокно долго сохраняет своё полосатое строение, но в конце концов оно исчезает и заменяется бесформенной массой среди большого количества размножившихся ядер. трудно найти лучшее опровержение переданной в выше теории отрехления майнота. Учёные, наблюдавшие эти факты раньше нас, указывали на них просто как на интересное явление, не сколько не объясняя его. Такое поразительное размножение прежде всего указывает на то, что этот старческий признак не зависит от истощения способности размножения клеток, как предполагают некоторые теории механизма старости. При мышечной атрофии вместо истощения воспроизводительной способности наблюдается наоборот, усиленное проявление её. Вот следовательно новый пример наряду с седой волос и атрофией нервных клеток, указывающий на то, что при старческом перерождении тканей мы имеем дело с особыми явлениями, вовсе не зависящими от способности размножения клеток. Точно так же, как при атрофии мозга наблюдают увеличение невралгии ткани, содержащей нейронафаги, так и при мышечной атрофии наблюдают размножение мышечных ядер. Но одновременно с ядрами увеличивается и количество протоплазматического вещества мышечных волокон, вещества, называемого саркоплазмой. последнее замещает поперечно-полосатое вещество мускулов миоплазму посредством процесса, относящегося к разряду фагоцитарных явлений. В нормальном мышечном волокне оба эти вещества, так же как и относящиеся к саркоплазме ядра, находятся в полном равновесии. В старости же саркоплазма со своими ядрами возрастает за счёт сократимого вещества, равновесие нарушается, и в результате наступает ослабление мышечной силы. При этих условиях саркоплазма становится фагоцитами миоплазмы, точно так как хромофаги становятся фагоцитами пигмента волос или нейрофаги фагоцитами нервных клеток. Изучение других примеров мышечной атрофии, а именно атрофии мускулов хвоста гловастиков лягушки, не оставляет ни малейшего сомнения насчёт значения явлений, наблюдаемых в старости. В обоих случаях мы имеем дело с разрушением сократимого вещества мускулов особыми фагоцитами миофагами. Среди странных явлений старческой атрофии следует упомянуть тот факт, что рядом с отвердением или склерозом многих органов, самая твёрдая часть нашего организма скелет, становится менее плотной. Вследствие этого наступает столь опасная в старости хрупкость костей. Последние в этом возрасте менее плотные, но более пористые, поэтому легче. Казалось бы, что микрофаги, которые разрушают нежные элементы, как нервные клетки или сократимое вещество мускулов, не должны бы быть в состоянии изгрызать твёрдое костное пропитанное минеральными солями вещество. И действительно, механизм атрофии костей не может быть отнесён к ряду тех фагоцитарных явлений, которые наблюдаются в других органах. Тем не менее, мы и тут имеем дело с вмешательством клеток весьма сходных с некоторыми макрофагами. Клетки эти многоядерные и называются остеокластами. Они развиваются вокруг пластинок костного вещества и вызывают их исчезновение, но они не способны отделять частички костей и растворять их в своём содержимом. Хотя внутренний механизм разрушительной роли остеокластов ещё недостаточно выяснен, но более чем вероятно, что клетки эти выделяют какое-то кислое вещество, растворяющее известковые соли, что и вызывает размягчение костного вещества. Явление это наблюдается в различных примерах повреждения костей, и, между прочим, при старческом перерождении их, как это видно на прилагаемом рисунке. Благодаря деятельности остеокластов, этих видоизменённых макрофагов, часть извести нашего скелета в старости растворяется и переходит в кровообращение. По всей вероятности, это именно извести отлагается так легко в различных органах стариков. В то время как кости становятся менее плотными, хрящи окостеневают. Межпозвоночные хрящи пропитываются известковыми солями, что и вызывает старческое сгорбление позвоночника. Перемещение извести в старости главным образом распространяется на сосуды, хотя обизвествление сосудов не для всех стариков неизбежно, тем не менее оно весьма распространено. При этой форме перерождения сосудов извесковой соли отлагаются в их видоизменённых частях, что вызывает отвердение и хрупкость артерий. Некоторые авторы, из числа которых приведу Дюран Фардеиля и Саважа, настаивают на совпадении об извествлении артерий со старческими видоизменениями костей. Особенно резкое это соотношение на черепе. Измененные артерии становятся извилистыми, об извествленными. Извилины внутренней поверхности черепа, в которой они помещаются, углубляются и расширяются вследствие атрофии стекловидной пластинки и образования настоящих боковых утолщений, сходных с теми, которые сопровождают атрофию теменных костей». Одной из наиболее рисковых проявлений дисгармонии старческого возраста заключается в удалении извязковых солей из скелета, что делает его более хрупким и слабым, и в перенесении их в сосуды, что лишает последних их эластичности и делает не пригодными для питания наших органов. Здесь мы имеем дело с поразительным отклонением от нормы функций клеток нашего организма. Это атерома артерии тесно связана с артериосклерозом, весьма распространённым, хотя и вовсе не постоянным у стариков. Вопрос такого сосудистого изменения очень сложен и выяснен далеко не удовлетворительно. Он требует ещё много новых исследований, прежде чем можно будет сделать какие-бы-то выводы обобщения. Очень вероятно, что под названиями атеромы и артериосклероза едины артериальные болезни различного происхождения и характера. В некоторых случаях мы имеем дело с воспалительными процессами, вызванными микробами и их ятрами. Таков пример сифилитического артериосклероза, в котором специфические микробы, спириллы Шаудина, проникают в стенки сосудов и производят в них глубокие виды изменения, составляющие одну из главных причин преждевременной старости. Но в других случаях артерии скорее обнаруживают явления дегенерации, вызывающие образование известковых пластинок, затрудняющих кровообращение. Исследования последних лет привели к интереснейшим данным относительно происхождения некоторых артериальных атероом. В то время как многочисленные попытки экспериментально вызвать артериальные заболевания давали лишь неопределённые результаты, ЖЗУ удалось вызвать истинные атеромы артерий у кроликов, впрыскивая им адреналин, яд надпочечных желёз. Этот опыт был подтверждён много раз и сделался классическим. Впоследствии Бавери достиг аналогичного результата впрыскиванием табачного яда никотина. Мы следовательно вправе заключить, что среди артериальных заболеваний, играющих такую важную роль в старости, некоторые объясняют со хроническими воспалениями, вызванными микробами, другие же производятся внутренним или внешним отравлением адреналином, табаком. За последние годы мною и моими учениками Окубо и Драчинским были установлены очень важные факты, проливающие свет на происхождение артериосклероза. Оказалось, что малые дозы паракризола и индола, вводимые в рот кроликам, морским свинкам и обезьянам, обусловливают у них по прошествии нескольких месяцев характерные изменения стенки аорты, сходные с теми, которые наблюдаются в старости. Эти яды особенно интересны потому, что они производятся кишечными бактериями. Судя по составу кишечной флоры, этих ядов может выделяться больше или меньше. Так, например, в кишках кроликов, питающихся свёклой, живущие там бактерии производят лишь ничтожное количество индола, тогда как у кроликов, питающихся картофелем или голодающих, их выделяют несравненно больше. Эти результаты вполне согласуются с упомянутым уже несколько раз фактом, что артериальные заболевания, хотя и очень часто в старости, но не связаны неизбежно с этим преклонным возрастом. Роль ядра надпочечных желёз в производстве некоторых артериальных заболеваний подала повод к возрождению теории, приписывающей некоторым железистым органам нашего тела первенствующую роль в старческой дегенерации. Преимущественно доктором Лараном было развито то положение, что старость есть болезненный процесс, вызванный дегенерацией как щитовидной, так и других сосудистых желез кровеносной системы, выполняющих питательную функцию. Довольно давно уже было замечено, что люди, страдающие слизистым отёком вследствие перерождения щитовидной железы, похожи на стариков. Все, кому приходилось путешествовать по Савойе, Швейцарии и Тиролю, должны были быть поражены старческим видом кретинов даже тогда, когда эти несчастные ещё очень молоды. Их умственное и физическое ненормальное развитие зависит от перерождения щитовидной железы. С другой стороны, известно, что у стряков железа это, так же как и надпочечные железы, часто подвергается кистозному и другим перерождениям. Поэтому весьма вероятно, что эти так называемые сосудистые железы принимают участие в нашей старости. Многочисленные факты указывают на то, что железы эти служат для разрушения некоторых ядов, проникающих в наш организм, поэтому легко допустить, что повреждение грозит отравлением наших тканей. Но мы ещё не вправе вывести из этого, что они играют преобладающую или исключительную роль в старческих перерождениях. Вайнберг предпринял в Пастеревском институте исследования по этому вопросу и нашёл, счита видно, и надпочечные железы старых животных, кошки, собаки, лошади нормальными или почти нормальными, несмотря на резко выраженные признаки дряхлости всего организма. У восьмидесятилетнего старика умершего от воспаления лёгких щитовидная железа оказалась также в отличном состоянии. Не следует упускать из вида, что старики часто умирают от разнообразных болезней, как воспаление лёгких, чехотка, рожа и так далее. А так как при этих болезнях затронуты сосудистые железы вообще и щитовидные в частности, то легко быть введённым в заблуждение и приписать старости то, что зависит от инфекции. Хотя внешний вид тех, у кого удлинена щитовидная железа или у которых она притерпела самостоятельное перерождение и напоминает старческий вид, но не следует преувеличивать такое сходство. Судя по мастерскому изображению этих несчастных, сделанному знаменитым хирургом Кохером, многие характеризующие их черты вовсе не типичны для стариков. Так, отёк кожи, составляющий один из наиболее резких признаков кретинов, вовсе не характерен для старости. Выпадение волос также отличает одержимых слисистом отёком от стариков. Обилие регул у женщин, лишённых щитовидной железы, также прямо противоположно отсутствию их в старости. Сильное развитие мускулов у людей без щитовидной железы точно так же отличает их от стариков с их слабыми и атрофированными мускулами. Результаты физиологических исследований в свою очередь не позволяют установить тесной связи между старостью и изменениями щитовидной железы. Как известно, удаление этого органа вызывает кахексию только у молодых субъектов. По данным, собранным Бурневелем и Бриконом, склонность к кахексии после полного удаления щитовидной железы резко прекращается после 30 лет. А это как раз предельный возраст молодости, то есть периода роста, во время которого особенно существенно функционирование щитовидной железы. Случаи наступления кахиксии после полного удаления щитовидной железы у стариков от 50 до 70 лет совершенно исключительны. Грызуны, крысы, кролики очень хорошо переносят удаление щитовидной железы, не становясь вследствие этого истощёнными, а между тем животные эти очень рано стареют. По таблице, начерченной Горслеем, удаление щитовидной железы не вызывает кахексии у птиц и грызунов. У жвачных и однокопытных кахексия при этом развивается медленно. У человека и обезьяны наступает средняя, но ясная кахексия. Всего же сильнее кахексию вызывает это удаление у хищников. Стоит составить эту таблицу с таблицей старости, чтобы точней судить, что они далеко не соответствуют друг другу. Не отрицая в общем возможной роли сосудистых желез в механизме старости вследствие их участия в разрушении ядов, невозможно однако подписаться под утверждением Ларан. С другой стороны, несомненно, что в старческом вырождении преобладающую роль играет изменение благородных элементов и разрушение их различными макрофагами, нейрофагами, миофагами и так далее. Последние становятся на их место и замещают их соединительной тканью. Явление это Распространяется на выделительные органы, почки, органы размножения и в видоизмененной форме на кожу, слизистые оболочки и скелет. Семенные железы относятся к органам, всего лучше выдерживающим наступление макрофагов. В этюдах о природе человека были уже упомянуты примеры 94-х и 103-х летних стариков, сохранивших большое количество семенных тел. Примеры эти далеко не исключительны. Ни у одного человека, но и у старых млекопитающих клетки семенных желез продолжают размножаться и производить массу семенных тел. Я исследовал с Вейнбергом собаку, умершую в 22 года после нескольких лет очень резко выраженной дряхлости. Органы ее представляли явление дегенерации при наводнении макрофагами. Семенные же железы, наоборот, сохраняли поразительную деятельность. клетки железы усиленно размножались и производили множество семенных тел. Соответственно, состоянию этого органа у собаки сохранился и половой инстинкт. Другая исследован нами собака умерла в 18 лет. У неё был рак семенных желез, вследствие чего не могло быть и речи о производстве семенных тел. А между тем, несмотря на свою дряхлость, собака эта незадолго до смерти обнаруживала ещё половое влечение. Перерождение ткани в старости не представляет следовательно правила без исключений. Точно так же изменённые ткани в старости не безусловно должны быть разрушены макрофагами, а клетки их замещены соединительной тканью. Хотя органы, производящие фагоциты, как селезенка, костный мозг и лимфатические железы, также в старости проявляют некоторые признаки соединительно-тканного перерождения, тем не менее они настолько сохраняются, что могут производить макрофагов, разрушающих благородные элементы организма. Мне часто приходилось наблюдать в этих органах явления клеточного размножения. Примером этому может служить богатый делящимися элементами костный мозг старика 81 года. Недавно Салимбени и Жири сделали очень подробное гистологическое исследование всех органов 93-летней старухи. Везде они находили скопление мелких одноядерных клеток, происходящих из лимфатических желёз и селезёнки. В этих двух органах и только в них они могли наблюдать процессы размножения таких одноядерных элементов. Как пример органов, изменяющихся в старости без вмешательства макрофагов, приведу некоторые части глаза. Катаракта и старческое кольцо молочного цвета, окружающее внешний край роговой оболочки, весьма распространены у стариков. Изменения эти связаны с проникновением жировых веществ в хрусталик и в часть роговой оболочки, отчего они мутнеют. Такое отложение жира в этих органах приписывают их дурному питанию. Но в то время, как в других частях организма за началом жирового перерождения вскоре следует реакция макрофагов, в хрусталики и роговой оболочке этого не происходит, главным образом вследствие анатомических причин. В большинстве органов рядом с благородными элементами находятся свободные макрофаги. Источником макрофагов для нервных центров служит невралгия для поперечно-полосатых мускулов, саркоплазма для костной ткани – остью класть. Макрофаги кровообращение легко новодняют печень и почки. В хрусталике же и роговой оболочке только очень мало или даже вовсе нет элементов, способных играть роль макрофагов. Некоторые инфекционные болезни вызывают преждевременную старость. Сифилитический ребёнок старик в миниатюре, сморщенное лицо, землистый коричневатый цвет сморщенной кожи, точно она слишком объём места для своего содержимого. В этом случае дряхление несомненно вызвано микробом сифилиса, который в утробе матери уже отравил дитя. Мы имеем право более чем по одной налоги предположить, что старость также вызвана отравлением нашего организма, его хроническим и медленным отравлением. Недостаточно разрушенные или выделенные яды ослабляют ткани. Деятельность последних нарушена и замедлена. Это проявляется, между прочим, жировым отложением в некоторых органах. Из всех наших клеточных элементов фагоциты всего лучше выносят действия ядов, наводняющих наш организм. Иногда эти токсические вещества даже возбуждают их. При таких условиях устанавливается борьба между благородными элементами и макрофагами, борьба, кончающаяся в пользу последних. Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли повлиять на старость в благоприятном смысле, необходимо изучить её с различных точек зрения. Мы и постараемся сделать это в следующих отделах этой книжки. А естественной смерти. Глава 1. Естественная смерть в мире растений. Теория бессмертия одноклеточных организмов. Примеры особенно старых деревьев. Примеры растений, живущих очень недолго. продление жизни некоторых растений, теория естественной смерти растений вследствие истощения, смерть растений вследствие самоотравления. Читатель этих строк будет по всей вероятности очень изумлён недостаточностью научных данных по вопросу о смерти. В то время как задача эта занимает преобладающее место в религиях, философиях, литературах и народных преданиях, в науке ей отведено лишь незначительное внимание. Этим печальным обстоятельствам можно, если не оправдать, то по крайней мере отчасти объяснить нападки на науку за то, что она занимается частными вопросами и пренебрегает великими задачами человеческого бытия, как, например, вопросом смерти. Граф Толстой, преследуемый желанием разрешить эту задачу, обратился к научным сочинениям, но нашёл в них отню не определённые или незначи отвеча. И велико же было его возмущение против учёных, которые изучают разные бесполезные по его мнению вопросы, как, например, мир насекомых, строение тканей и клеток, и не в состоянии выяснить ни сути человеческих, ни того, что такое смерть. Я никоем образом не имею претензии разрешить эти сложные задачи, а хочу только дать общий очерк современного положения вопроса о естественной смерти. Я надеюсь облегчить этим изучение последней, изучение, которое должно стать на очереди рядом с наиболее существенными для человечества задачами. Под естественной смертью я подразумеваю явление, зависящее исключительно от самого организма, а не от каких бы то ни было случайностей. В обыденной речи естественной смертью называют всякую смерть, вызванную различными болезнями. Но так как причина эта устранима и не зависит от незыблемых свойств самого организма, то мы не имеем никакого права относить такую смерть к разряду явлений естественной смерти. Случайная смерть в действительности так преобладает, что был даже поставлен вопрос, существует ли в самом деле естественная смерть в природе. Прежде думали, что ею неизбежно кончается всякая жизнь, и что всякий организм в основе своей заключает зачаток такого конца. Поэтому велико было удивление, когда нашли, что у многих низших организмов смерть наступает только благодаря случайностям, и что они не умирают, если защитить их от всяких неблагоприятных внешних влияний. Одноклеточные организмы, как, например, инфузории и многие другие простейшие и низшие растения, размножаются делением и превращаются в две или несколько новых особей. У них материнский организм не умер, а так сказать, растворился в своём потомстве. Теорию эту главным образом поддерживал Вейсман. И вот что отвечал он на возражение против неё. В культурах инфузории беспрерывно делятся, при этом не наблюдается ни единого трупа. Индивидуальная жизнь не продолжительна, она заканчивается не смертью, а только превращением одной особи в две новые. Известный физиолог Ферворн ставит в укор Вейсману то, что последний не принимает во внимание факта постоянного частичного разрушения внутри одноклеточных организмов. В некоторых случаях даже целый орган инфузории-ядро может умереть и раствориться. Однако нельзя согласиться с этим возражением, потому что частичная смерть не вызывает смерти всей особи точно так же, как разрушение нескольких клеток нашего тела не вызывает нашей смерти. Микроскопические организмы избегают смерти благодаря краткости своей индивидуальной жизни, но между высшими растениями многие достигают громадных размеров и однако умирают только вследствие какой-нибудь внешней случайности. В организме их не наблюдается ничего, указывающего на необходимость или даже на возможность естественной смерти в связи с внутренними условиями их строения. Давно уже поражались долговечности некоторых деревьев, достигающих нескольких десятков веков и погибающих только от бурь или от грубого вмешательства человека. При открытии Канарских островов в 15 веке первые путешественники любовались гигантским драконовым деревом, которое туземцы почитали как своего гения покровителя. Оно находилось в саду Вилья Аратава на Тенерифе. Уже тогда его огромный ствол был сильно дуплист. Дерево это не оправдало надежд гуанчи и не защитило их от отстреллений испанцами, но само оно пережило их на 400 лет. В конце 18 века Александр Гумбольдт наблюдал это дерево. Он измерял его окружность, которая имела тогда 45 футов, около 15 м. Вид украйне медленного роста драконовых деревьев, он определил его возраст очень значительным. В начале 19 века над Аратавой разразилась страшная буря, 1819 год. Послышался ужасающий треск, затем треть ветвистой части драконового дерева упала с шумом, огласившим всю долину. Несмотря на это повреждение, гигантское дерево выдержало ещё полвека. Бертло видел его спустя несколько лет после катастрофы и следующим образом описал его в 1839 году. Против моего жилища возвышалось драконовое дерево, странное по форме, гигантское по размерам. Гроза повредила его, но не могла прокинуть. Десяток людей еле могли обнять его ствол. У основания окружность его имела приблизительно 50 футов. Вика прорыли в нём глубокое дупло, живописное отверстие, которого вело в настоящий грот, наполовину разрушенный. Свод последнего поддерживал ещё громадные ветки. Наконец, в 1868 году знаменитое драконовое дерево было окончательно прокинуто во время бури. Несколько лет спустя мне довелось увидеть остатки этого великана. Они лежали на земле, в виде огромного серого сруба, напоминающего какое-нибудь доистопное чудовище. Хотя нельзя было точно определить возраст этого дерева, но полагаю, что оно достигло нескольких тысячелетий. Однако существуют ещё более старые деревья, чем тенривский драконник. Часто приводят пример баобаба с Зелёного мыса, описанного Антонссоном. Это небокновенное дерево имело 30 футов в диаметре, когда его измерил и описал знаменитый французский натуралист 300 лет перед тем английский путешественники вырезали на нём надпись, которую Адансон нашёл срезав 300 слоёв древесины. Основываясь на этих данных, Адансон определил возраст баобаба в 5150 лет. Предполагают, что старые мексиканские капорисы жили ещё дольше. Альфонс де Кандоль Думает, что знаменитые кипарисы-монтезумы в его время имели более двух тысяч лет, и что кипарис-ааксоры гораздо старше дерева, описанного Адансоном. В Калифорнии есть секвоя-гиганте, которой более трех тысяч лет. По мнению американского ботаника-соржента, некоторые из этих гигантских деревьев могут жить до пяти тысяч лет. По поводу долговечности деревьев поднят был вопрос об индивидуальности в растительном мире. Спрашивали себя, следует ли рассматривать дерево как отдельную особь или же как скопление множества растений, подобно полипнянку. Вопрос этот довольно сложен, и мы можем оставить его в стороне, тем более что он является второстепенным для нашей задачи. Декандоль, рассмотрев обе стороны вопроса, пришёл к тому заключению, что деревья не умирают в настоящем смысле слова, и что они не имеют определённого предельного возраста. Многие ботаники разделяют его мнение. Таким образом, Негели думает, что дерево, достигшее нескольких тысячелетий, умирает только вследствие внешних причин. Приведённые факты показывают, что естественная смерть нередко отсутствует как среди высших, так и среди микроскопических растений, стоящих на противоположном полюсе. В принципе, следовательно, жизнь может быть беспредельной при условии возобновления несущих частей организма, которые тратятся во время жизненных отправлений. Но из этого не следует, чтобы естественная смерть отсутствовала в растительном царстве. Наоборот, мы на всяком шагу встречаем случаи смерти растений без вмешательства внешних причин. Даже среди близких между собой организмов у одних не наблюдается естественной смерти, в то время как у других она постоянна, как, например, у некоторых представителей грибов. Некоторые из них живут более или менее продолжительное время, а затем всё их живое вещество распадается и превращается в споры. Миксомицеты Хотя после этого превращения остаются некоторые части грибка, но они не целые клетки, а только кутикулярные выделения. У других грибков лишь часть живых клеток даёт споры, а остальная же подвергается естественной смерти. Среди низших растений есть такие, которые нормально живут лишь очень короткое время, таковы проталлиумы многих тайнобрачных Они живут всего лишь несколько часов, ровно сколько нужно для того, чтобы произвести плавые продукты. Точь-в-точь после созревания последних проталлиум, вместе со всеми клетками, входящими в состав его, становится жертвой естественной смерти. В этом случае, следовательно, труп всегда на лицо. Он состоит из мёртвых элементов с их протоплазматическими составными частями. Даже среди высших растений много таких, жизнь которых очень не продолжительна. Жёлтый амаралис, например, проходит все ступени своего существования в течение 10 дней, как раз время, необходимое для развития листьев, цветов и семян. Затем растение умирает естественной смертью. Интересно, что в том же семействе встречаются растения, отличающиеся долговечностью. Так, например, алоэ цветёт иногда только через 100 лет, после чего умирает естественной смертью. Всем известны так называемые однолетние растения, живущие однако всего несколько месяцев, начиная с цветения и до созревания зёрен, после которого следует естественная смерть. Интересно, что жизнь некоторых из этих растений можно продлить на 2 года и даже на несколько лет. Хоть рожь обыкновенно однолетнее растение, но некоторые её разновидности могут жить 2 года и давать следовательно два урожая. Наблюдение это было сделано в земле Войска Донского, где с очень давних пор сеют двухлетнюю рожь. Свёклу, живущую 2 года, удалось обратить в трёх и даже пятилетнюю. Примеры эти далеко не единичны. Естественную смерть можно отодвинуть, мешая растению производить семена. Так профессор Гуго де Фриз продлял жизнь своих энатэр, обрезая каждый цветок до оплодотворения его. В то время как при обыкновенных условиях энатеры заканчивали своё цветение приблизительно после 40 или 50 цветков, вышеуказанный способ позволил им свести до самых зимних холодов. Срезая соцветие достаточно рано, можно заставить растение производить почки у основания стебля, зимовать и вновь расти в следующем году. Извлечение из письма де Фриза Обыкновенно на лужайках косят райграс до начала цветения, для того, чтобы помешать созреванию семян и смерти растения. При этих условиях райграс остаётся постоянно зелёным и живёт в течение нескольких лет. Давно уже была подмечена связь между плодоношением и естественной смертью растения. Факт этот обыкновенно объясняют истощением растения. Не будучи ботаником и желая узнать взгляд ботаников на естественную смерть, я обратился к Дефризу, авторитет которого всем известен. Вот что ответил мне знаменитый учёный. Предлагаемый вами вопрос один из самых трудных. Я не думаю, чтобы знали многое относительно непосредственной причины смерти однолетних растений, но привыкли объяснять её истощением органов. Действительно, это то, что говорят все ботаники, высказавшиеся относительно этого вопроса. Гилдебрант, автор подробной статьи о продолжительности жизни у растений, несколько раз высказывается в этом смысле. По его мнению, жизнь однолетних растений так коротка только потому, что они истощаются многочисленным плодоношением. Даже среди растений, не дающих семена в течение нескольких лет, иные преждевременно истощаются плодоношением и быстро погибают. У проталиума многих высших тлейнобрачных образование одного зародыша вызывает естественную смерть. По вражению гебеля зародыш вполне поглощает проталлиум. Растение быкновинно очень легко поглощает питательные вещества, поэтому особенно странным кажется, от чего наступает такое истощение вследствие плодоношения. Совершенно естественно, что растение, не выносящее холода, умирает после созревания семян в конце лета. Но как объяснить, что однолетние растения, растущие на почве, богатой питательными веществами и дающие семена в начале лета, умирают от истощения задолго до наступления холодов? После жатвы злаков часто прорастают упавшие в землю семена. Почва следовательно не истощена для этих злаков, и тепла достаточно для роста нового поколения. Итак, смерть растения, давшего семена, была вызвана не внешними условиями. Чтобы объяснить это кажущееся противоречие, прибегают к внутренним условиям самого растения. Гильда Бранд полагает, что некоторые растения имеют такую организацию, благодаря которой быстро цветут тот же затем плодоносят и протрачивают все свои силы на образование семян, отчего и умирают. Другие виды устроены наоборот, таким образом, что долго растут, прежде чем производить семена, после чего также умирают. Третья категория растений так организована, что не умирает после плодоношения. Растения, относящиеся сюда, часто дают плоды и живут многие годы. Не будучи в состоянии определить, в чём же заключается эта организация, некоторые ботаники объясняют её известным предопределением. По Гильдебранту всё питание растений в конце концов служит исключительно для возможности размножения. Только конечная цель эта может быть достигнута очень различными путями и в различные промежутки времени. Гепель высказывает аналогичное мнение. У разных споровых форм, говорит он, краткий период развития проталлиума вперёд предначертан. Судя по настоящим нашим знаниям, эти проталлиумы имеют, выражаясь языком древних теологов, своё преднастачение. Их судьба раз и навсегда предначертана. Сходную мысль высказал Масар, говоря, что иногда кредки умирают, потому что их роль выполнена, и они более не имеют смысла. Этот способ отношения к явлениям, совершенно обратный понятиям причинности, ещё более затрудняет задачу естественной смерти в растительном мире и делает её ещё загадочнее. С точки зрения научного мировоззрения не может быть речи о каком-бы-то не было предопределении. Связь между плодовитостью и естественной смертью должна была быть установлена великим законом подбора. Благодаря ему всякое способствующее размножению организация выживает, в то время как не приспособленный и не способный дать потомство исчезает. Не редко рождаются дети без органов, необходимых для жизни, уроды, неспособные к ней. Они несколько не предназначены для смерти, но умирают вследствие своей не приспособленности к жизни организации. Другие рождаются со всем необходимым для жизни и живут поэтому, а не вследствие предназначение жить. Точно так же исчезают растения, неправильно развивающиеся и умирающие до производства спор или семян. Между тем те, которые умирают после того, когда ли новое поколение выживают в своём потомстве. Если смерть наступает тотчас после образования семян, то вид может сохраниться. поэтому надо искать причины естественной смерти растений не в их предназначении, а во внутренних явлениях, сопровождающих её. что растение может умереть от растраты всех сил своего организма, в этом нет ничего невероятного, но следовало бы определить механизм этого истощения, тем более что часто бывает очень трудно установить его. многие растения производят несколько поколений в лето на одной и той же не истощённой почве. У многолетних растений некоторые части, например, цветы, умирают периодически, не истощая всего растение. Кому не приходилось видеть, как одни цветки гераниума завядают, в то время как другие распускаются, и это в течение продолжительного времени. Невозможно объяснить эту естественную смерть цветков истощением растения, дающего всё новые цветы. Довольно частое явление продления жизни растений также не вяжется с теорией естественной смерти от истощения. Иногда случается, что мужские ветви против обыкновения производят женские цветы. Подобные примеры наблюдали у вербы, крапивы, хмеля и особенно у кукурузы. В этом случае мы также имеем дело со своего рода уродством, но разница в том, что вышеупомянутые уроды в человечестве не жизнеспособны, в то время как появление женских цветов на мужских ветвях приводит наоборот к продлению жизни. Обычно на вено мужские ветви умирают тотчас после рассеивания пыльцы, то есть значительно раньше смерти женских цветов. Стоит одному из последних развиться на мужской ветви и быть оплодотворённым для того, чтобы вся мужская ветвь продолжала жить до созревания семян. Если естественная смерть мужских цветов наступает вследствие истощения от развития пыльцы, как совместить это с продлением жизни в том случае, когда приходится питать лишние женские цветы и созревающие в них семена?